По уходе их Владимир походил по комнате, посвистал и снова сел в кресло. «Такая скука эти воскресенья! Куда ты едешь, Лора?» — спросил он, услыхав отданное ею приказание подать шляпку. «Покататься. Не хочешь ли ты со мной?» «Нет». Графиня вышла, Владимиру стало скучно. Мёртвая тишина царствовала в квартире, тиканье часов в столовой ясно долетало до него. «Анжелика!» — крикнул он. «Где вы?» «Идите, ради бога, сюда!» — прибавил он входившей девочке. «Тут такая тишина, что мне кажется, будто я в могиле». Она послушно села против него. Несколько минут они молчали. Он пристально смотрел на нее. «У вас прекрасные глаза, Анжелика», — сказал он вдруг. Легкая краска выступила на лице смуглянки. Владимиру понравилось ее смущение. Его забавляло действие, производимое на нее его комплиментами, и он продолжал. «Ей богу, вы будете недурны собой. Таких рук и ног я ни у кого не видел». Молния гнева блеснула в черных глазах Анжелики. Он насмехается надо мной, подумала она. Он безжалостно улыбался. Мне кажется, что Александр Михайлович неравнодушен к вам. Как вы думаете, Анжелика? Девочка вскочила. Не смейте смеяться надо мной, крикнула она. Я урод. Ваша сестра еще сегодня сказала мне это. Владимир стало жаль, бедное существо, которое целый день всячески травили. Вы знаете. что вы скоро поступите в пансион, Анжелика переменил он разговор. Рады вы этому? Это было решение старого графа, принятое им по настоянию жены и дочери, утверждавших, что только в пансионе Анжелика может приобрести более или менее порядочные манеры, и что они от влияния на нее в этом смысле отказываются. Гнев исчез с лица Анжелики от его ласкового тона. «Мне все равно, где быть», — тихо сказала она и вышла из комнаты. «Странная девочка», — подумал Владимир, — и, поднявшись, пошел навстречу приехавшей матери. Анжелика больше не вышла в этот день из своей комнаты, сославшись по обыкновению на головную боль. На другой день был понедельник. Журфикс у Ладомирских. Рано утром старый граф призвал Анжелику к себе и объявил ей, что ровно через неделю она отправится в пансион. Девочка вышла от него довольная. Только вечером суббота и воскресенье будет проводить она у Ладомирских, Значит, почти всю неделю она не будет видеть ненавистную Лору. Она сидела в своей комнате и думала, что сегодня будет последний раз присутствовать на журфиксах Ладомирских. Этого дня она ждала всегда с нетерпением. Происходило это не от того, что она любила общество. Напротив, она скорее пряталась от людей, но в эти вечера занимались музыкой и пением, а этого было достаточно, чтобы Анжелика забыла все и всех, упиваясь звуками, которые заставляли вспомнить ее милую мать». Она сама прекрасно играла на рояле, но игры ее в доме графа еще никто не слыхал, так как со смерти матери она не дотронулась ни разу до клавишей. В восемь часов вечера, еще до приезда гостей, Анжелика пробралась в залу и приблизилась к роялю. Настроение ее сегодня было очень грустное. Она всю ночь видела во сне свою мать и проснулась со страшно расшатанными нервами и тяжестью на сердце. Ей страстно хотелось излить свою тоску в звуках музыки, Ей казалось, что ей будет легче, если она поиграет. Она оглянулась, в зале никого не было. «А если услышат, и будут смеяться», — мелькнуло у ней в голове, но искушение было слишком велико. Она быстро придвинула табурет и начала фантазировать. Едва первые звуки коснулись ее уха, она забыла всякую осторожность и играла, играла до тех пор, пока так долго сдерживаемые крупные слезы не хлынули из ее глаз. Игра оборвалась на полутоне, И, опустив свою маленькую головку, Анжелика простонала. «Мама! Мама!» В ту же минуту она быстро вскочила. Рукоплескания раздались в зале, и она увидала человек десять гостей, всю семью Ладомирских, стоявших у дверей. Прежде чем она успела опомниться, все очутились около нее. «Браво, Анжелика! Я не знала, что ты так играешь», — сказала Мария Осиповна. «У тебя, мой друг, талант». «Отлично! Отлично, Анжелика Сигизмундовна!» «Вы прекрасно знаете музыку», — заметил Александр Михайлович. Похвалы сыпались на нее со всех сторон, только Лора молчала и насмешливо улыбалась, смотря на растерявшуюся девочку. Через минуту Анжелику забыли, и она скрылась из залы.